как мы начинали. Я расскажу вам и тют, и с той поры, как мы начинали. 14 лет я поступил в Московскую школу живописи и окончил её на 21 году. В течение школьной жизни мне пришлось постоянно быть в кругу товарищей. В числе их был Левитан. С ним я был более близок, чем с другими. После большого богатства, в котором я родился и жил до 10 лет, мне пришлось сильно нуждаться. Уже 15 лет я давал уроки рисования и зарабатывал свой хлеб. Помню, однажды, при окончании года, у меня осталось денег что-то 15 рублей, а у Левитана 20. Мы прожили на эти деньги всё лето и работали неустанно, были весёлы и счастливы и беззаботны. Нам были тогда предложены выгодные уроки, но несмотря на нашу нужду, мы от них отказались, желая быть свободными и независимыми. Какая была радость, когда мы бывали в деревне, среди леса, полей, цветов, в зелени, среди нашей дивной природы. Хотя это и была Подмосковщина. Мы жили в Останкине, в Медведково. Алевитан, кажется, и взрел ум в возрасте дальше плёс у Волги не ездил. Но вот один раз я Алевитан, много старше нас, Эльлерт и брат мы Сергей, уехали очень далеко. Это была поездка в Звенигород, в лежащую ниже монастыря Саввинскую слободу. Здесь было так много красивых разнообразных кусков природы. таких та очаровательных деревьев в холмов, что, кажется, целому поколению художников могла бы дать природа этих мест темы для их произведений. Почему-то я и Левитан останавливались всегда на одном месте, а потом бросали жеребий, кому начинать. Забавно было, как мы с ним ходили на охоту. Ружьё у нас было одно, и мы по очереди, без сердца и без жалости, Стреляли каких-то птичек, дроздов, куликов, а потом делали из них жаркое. Эта жизнь наша была праздником. Особое удовольствие было после работы идти купаться в светлой воде Москвы-реки, которая и поныне там прекрасна. В Савинской Слободе жили мы у крестьян и Ялычевых, у милой старушки Федосии Герасимовны, у которой была дочь Матреша. В гости к ним изредка приходила из Звенигорода провинциальная красавица в шляпе, в накидке с шитьём из бисера, в кружевных митенках, словно франтиха. Я и Эливитан оба разом в неё влюбились, несмотря на то, что она нас голоштанников. После оказалось, что она так нас называла. Она не обращала ровным никакого внимания. Мы оба рассказывали друг другу чувства нашего восхищения ею, посылали ей цветы, картинки, сделанные акварелью, и стихи. Но, увы, она осталась холодна. Однажды она приехала в Слободу с каким-то господином в котелке, очень маленького роста, рыжим, толстым, потливым, оказавшимся мелким фабрикантом. Пальто у него было до пят, на ногах новый и сильного блеска калоши, А в руке большой дождевой зонтик. Он вошёл в избу и принёс гостинцы: конфеты, пастилу, орехи. У него был такой самоуверенный тон, такое самодовольство, что мы почувствовали, несмотря на нашу молодость, робость и тайную грусть, грусть жалких бедняков, горькое сознание нашей доли, пришибленность. Это чувство первого непризнания отравило душу и осталось во мне поныне. Долг потом в самом нашем я, в самой сути нашего желания, в призвании дарить людям прекрасное, я чувствовал какой-то холод и робость тайную, как будто перед чем-то неясным судом.